Глава 26 «Почему вы кричали?» — спросил Олдершоу. Холдсворд поднял взгляд от книги. «Что?» «Почему вы кричали, когда разбудили всех нас на рассвете?» «Я же сказал, сэр, глупый сон. Я его уже и не помню». Фрэнк наклонился вперед в своем кресле. «Но что-то вы помните». Что-то всегда запоминается. Они сидели в саду в креслах, которые вытащили из гостиной. Тяжелая нависшая соломенная крыша впитала весь воздух из дома. В коттедже становилось все более жарко и душно. Рыжий кот направился к Фрэнку через высокую траву и сорняки, прижался к его ногам и замурчал, размахивая поднятым хвостом, словно флагом. «Кря!» — ласково сказал Фрэнк. «Кря!» Он поднял глаза и увидел, что Холдсворд смотрит на него. Кря! произнес он в третий раз. А теперь расскажите, что вам снилось. Я не могу рассказать вам то, чего не знаю. Кря, сказал Фрэнк. Чертовски жарко. Хочу на воду, он указал на Иву на реке под самым мельничным прудом. Там плоскодонка. Поплывем в ней. «Можете отправиться со мной и проследить, чтобы ничего не случилось». Не дожидаясь ответа, он встал и пошел через сад к воде. Кот взглянул на Джона и направился прочь. Тот неслышно выругался. Фрэнк перестал быть таким покорным, как в первые дни. Режим в Барнуэле превратил его в нечто среднее между ребенком и овощем. Теперь же он стал более настойчивым и, очевидно, более способным вести разумную беседу. Иногда он опускался до того, что крякал и болтал всякий вздор, или позволял странной печали овладеть собой, или разговаривал с котом как с равным. Но это случалось все реже. Итак, подумал Холцворд, пробираясь за Френком сквозь высокую траву, в молодом человеке мелькают проблески его истинной натуры. Он физически крепок. От природы и благодаря воспитанию привык руководить и верит, что Господь наделил его этим правом конце концов, Фрэнк Олдершоу джентльмен, а Джон Холдсворт нет. По крайней мере, с точки зрения самого Фрэнка, вполне естественно, что отдавать приказания должен он. Добравшись до Ивы, Холдсворт обнаружил, что Фрэнк изучает плоскодонку. Она была намного грубее сработана и тяжелее, чем те, которые Джон мельком видел на реке в Кембридже. Всего лишь тяжелый, прямоугольный ящик из грубых досок. На взгляд, не более герметичный, чем дуршлаг. «Сейчас поплывем», — сказал Фрэнк. «Беритесь за эту сторону, а я возьмусь за другую. Сперва положим на бок, пускай вода выльется. Затем столкнем в реку». «Но у нас нет шеста». «А для чего тогда эти ветки?» Фрэнк кивнул на две измазанные илом палки, прислоненные к стволу дерева. «Ну что, поможете мне?» Холдсворд неохотно повиновался. Они перевернули плоскодонку на бок, вылили большую часть воды. Затем медленно потащили ее вниз по илистому склону. Плоскодонка сползла в воду, где подозрительно закачалась. Кот наблюдал с безопасного расстояния. «Вода прибывает», — сказал Холдсворд. «Лодка течет. Плыть на ней небезопасно». «Чепуха! Эти старые плоскодонки всегда текут. Бояться нечего». «Быть может, вы слегка промочите ноги, но эти старые корыта никогда не тонут. Мы снимем обувь и носки, и дело с концом». На мгновение Джону захотелось утвердить свою власть и настоять на том, чтобы остаться на суше. Однако он сдержался, и не в последнюю очередь потому, что не был полностью уверен, что сможет заставить Олдершоу повиноваться. Были и другие причины. Несмотря на упрямство, Фрэнк вел себя вполне рационально или, по крайней мере, как и следовало ожидать от человека его возраста и положения. Другими словами, ему становилось лучше, и это, несомненно, следовало поощрить. Кроме того, сам Холдсворд постыдно боялся воды. Разве возможно справиться с чужими демонами, не справившись со своими? Фрэнк закинул ветки в лодку и забрался следом. Он притянул плоскодонку к берегу, ухватившись за корень ивы. «Вперед, приятель!» — объявил он. «Садитесь на том конце!» После смерти жены и сына Холцвард избегал лодок всех мастей, даже тех, которые просто-напросто перевозили через Темзу. Он забрался на борт, и плоскодонка закачалась под его весом. Фрэнк схватил одну из веток и резко оттолкнулся. Лодка скользнула в поток. Через мгновение до берега было уже не достать — «Да вы весь белый, как привидение», — заметил Фрэнк и указал на берег импровизированным шестом. «Смотрите, киса наблюдает за нами. Кря!» Рыжий кот мрачно смотрел на лодку. «Сидите тихо и скоро придете в себя», — посоветовал Фрэнк. «Вы казались таким цельным типом. Я думал, вас ничто на свете не может расстроить». Холдсворт схватился за борт лодки, сжимая грубые доски, пока они не впились ему в кожу. Боль пронзила его грудь. Он заставил себя дышать. «Неудивительно, сэр. Я не умею плавать. Это легко поправить. Не беда, я вас научу». Фрэнк бросил шест и встал. Плоскодонка закачалась. «Пожалуйста, сядьте, мистер Олдершоу. Будьте осторожны, так и перевернуться недолго». Плоскодонка опасно накренилась. Фрэнк засмеялся. От звуки его смеха последовало смазанное движение, громкий всплеск и дождь-брызг. Волна перекатилась через борт, намочив бриджи Холдсворта. Тот закричал без слов, одновременно протестуя и умоляя, а еще кричал от страха. Фрэнк плавал в реке, его белые призрачные руки так и мелькали под поверхностью воды. «Ух, как бодрит! Видите, все просто!» «Наши тела, как надутые свиные пузыри, потому мы и плаваем». Он подплыл к плоскодонке и схватился за борт обеими руками. «Если вы спрыгнете с другой стороны и схватитесь за борт таким же манером, то обнаружите, что это совершенно безопасно. Через мгновение другое вы привыкнете к тому, как тело движется в воде. Заверяю вас, это чудесно, хотя поначалу и капельку холодно. Тело становится таким легким». Наверное, ангелы также летают по небу. Мария, Джорджи утонули на козьей пристани. Джон посмотрел в улыбающееся лицо Олдершоу и увидел за ним их лица. Бледные, мокрые и восковые в смерти. — Отвезите меня назад, — прошептал он. — Умоляю, сэр, отвезите меня назад. Фрэнк принялся раскачивать лодку. У меня есть два условия. «Что?» «Во-первых, вы позволите научить вас плавать, когда мы вернемся на мельницу. Не сразу, если хотите, а позже, когда вы несколько привыкнете к этой мысли. И у самого берега, где вы сможете чувствовать дно под ногами». «Отвезите меня назад». «Обещайте». «Нет». «И второе условие. Вы расскажете, почему разбудили нас утром». «Я не знаю». Лодка снова закачалась. «Ради всего святого, мистер Олдершоу!» «Ну, конечно, вы знаете, дурные сны не так просто забыть!» «О да», — подумал Холдсворт, — «мальчишка прав». Фрэнк засмеялся, но беззлобно. «Ладно, сэр, я принимаю ваше молчание за согласие. Вы расскажете позже. Вот видите, мы уже почти вернулись на террофирма». Холдсворд повернул голову. В последние несколько минут горе и опасения заключили его в тесном коконе из плоскодонки, Фрэнка и участка воды непосредственно вокруг лодки. Только сейчас он осознал, что течение реки постепенно увлекало их вниз. Они достигли мелководного изгиба, и плоскодонка находилась всего в паре ярдов от берега. Фрэнк внезапно встал. Вода была ему чуть выше талии. Он подтолкнул лодку к берегу. Холдсворт слепо ухватился за борт, чтобы хоть за что-нибудь держаться. Он вцепился в пучок травы, и тот остался у него в руках. Борт лодки заскреб о наклонное дно. Холдсворт бросился через него и тяжело приземлился на твердую землю. Трава вокруг была полна чертополоха и коровьих лепешек. Коровы, укрывшиеся в тени дуба в углу поля, одна за другой повернули голову, чтобы взглянуть на него. Он лежал на берегу дрожащий, мокрый и задыхающийся, и прижимался щекой к сухой земле. фрэнк выбрался из воды и сел. Он весь перемазался илом, откинул мокрые волосы с лица и повернулся к Джону. «Прошу прощения, сэр», — сказал он. «Мне не следовало так воздразнить. Это было крайне некрасиво с моей стороны». Холцворд сел и попытался замедлить учащенное дыхание усилием воли. Учитывая обстоятельства, извинение показалось равно неожиданным и великодушным. Оно также было в своем роде совершенно разумным жестом. Холдсворд не впервые задумался об истинной природе безумия Фрэнка. — Вы не знали, — тихо сказал он. — Чего я не знал? Холдсворд пожал плечами. — Что я... Что я питаю... Такое глубоко укоренившееся отвращение к воде. Я думаю, это не все. Мгновение оба молчали. Холцвард размышлял: до да чего все-таки странно, что он сидит рядом с внуком графа на коровьем пастбище у Илистой реки. Его собственная жизнь, казалось, окончательно утратила всякий смысл, словно саму Вселенную с ее законами и регулярными механизмами настиг приступ безумия. «Вы не умеете плавать», — мягко сказал Фрэнк. «Но этого недостаточно, чтобы бояться воды. Следовательно, есть особая причина». Холдсворд подумал, что безумие мира трансформировалось и стало новым способом рационального мышления. Казалось вполне естественным, что он должен поверить свои горести и ночные кошмары юному сумасшедшему, помогать которому его наняли. В конце концов, кому, как не скорбящему, помочь печальному». Кому, как неумалишенному, понять бред сумасшедшего. «Я много лет жил у Темзы, и это меня совершенно не беспокоило», — сказал Джон. «Я часто плавал на лодке». Но потом мой маленький сын утонул в реке, а чуть позже и моя жена. Вот почему я боюсь воды. Вот почему мне снятся дурные сны. Я не единственный, кто видит призраков». Холдсворд повернул голову и посмотрел прямо на Френка. «Я принял ваше второе условие. И я приму ваше первое. Вы научите меня плавать».